Глава 34. Откровение. Он порывисто схватил меня за плечи, и на какое-то мгновение я даже подумала, что действительно поцелует. Но нет, сразу оттолкнул. "Не могу, это неправильно". "Почему? Вы невеста моего клиента. 93-летнего старика". «Тем не менее...» — отрезал Альерия. Я опустила взгляд. И это единственная причина. Он покачал головой. «Прекрасно знаете, что нет. Но вы меня чуть не поцеловали. Всего лишь гормоны. Вы красивая женщина, а я холостой мужчина. Не более». Альерия отошел на несколько шагов. Я мысленно выругалась. «Ну, конечно!» Всего лишь гормоны. Сваха ушел, оставив после себя след мужского аромата и мое бешено колотящееся сердце. Настроение совершенно упало. Ничего не хотелось. В том числе думать. Я потушила свечи и горько заплакала. Хотелось движения, действия. Чего-то такого, что перевернуло бы весь мир, заставив сумбурный мужской разум понять и принять. Хотелось быть счастливой, стоять у алтаря и не жалеть о выборе. Но судьба распорядилась иначе. Я отложила в сторону расческу и хмуро взглянула в зеркало. «Генри Коксфорд сегодня прибудет к обеду, чтобы обсудить особенности церемонии» а наше путешествие в пещеру откладывается до вечера. Сказать честно, мне не хотелось видеть жениха. О, я его, конечно, уважала. Коксфорд был добрым, милым и жаждал спокойной жизни. Он обладал удивительными качествами, которые так редко встречались в нынешние времена, Я даже поклялась сама себе, что если брак все-таки состоится, то сделаю все возможное, чтобы Коксфорд не пожалел. Но глубоко в душе хотелось совсем иного. «Госпожа крет Голос матушки прозвучал отвратительно громко. «Карета Генри подъехала!» Я грустно улыбнулась отражению в зеркале и встала. Не следовало заставлять жениха ждать. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что коксфорд приехал не один. «Позвольте представить лорда Артура и Лингтона», — сказал старик. «Мы встретились в городе, и узнав, что он тоже собирается в Ковен, я предложил его подвести «О, Арабелла, дорогая, вы прелестно выглядите». Я сузила глаза. «И Лингтон!» Проклятый Илиннгтон. Он вышел из кареты вслед за Коксфортом и растянул в улыбке губы. О, госпожа Кред! Вот кого я не ожидал увидеть в этом славном месте, так это вас. Вы знакомы? Изумился мой жених. Немного. Илиннгтон демонстративно расправил манжеты на рукавах. Госпожа крет намеревалась заставить меня на ней жениться. Должен признать, с трудом удалось вырваться из рук сей расчетливой особы. коксфорд недоуменно перевел взгляд Целингтона на меня и обратно. И вдруг рассмеялся. «Так это я вас должен благодарить, что столь прекрасная девушка стала моей невестой?» «Право слово, лорд, я ваш должник!» «Если бы знали, как долго я ее уговаривал!» Он подошел и, взяв меня за руку, поцеловал ладонь. Госпожа кред была так добра, что согласилась провести пару лет с дряхлым стариком. Представляете, юная и прекрасная девушка буквально приносит себя в жертву. Разве можно не восхищаться ее чистым сердцем? И Лингтон поморщился. «Ошибаетесь, господин Коксфорд, она польстилась на ваши деньги, а вы попались как последний...» «Как последний кто?» Жених беззаботно пристукнул тростью. «Как последний дурак?» «Ах, не завидуйте, лорд, зависть еще никого до добра не доводила!» Он шутливо погрозил Элингтону пальцем и прошел в дом. Я побежала следом. Никогда не думала, что защитником выступит почтенный старец. Матушка сидела в гостиной и уверенно слышала весь диалог, но никак не прокомментировала. Она поздоровалась с Коксфордом, кивнула Эйлингтону, посетовала, что Альери отлучился по делам, но вернется буквально через полчаса и, предложив всем по чашечке чая, ушла на кухню. «Мы остались втроем». И если мой жених лучился благожелательностью, то лорд пылал негодованием. Хотя чем именно он был недоволен, я так и не поняла. «У меня тоже свадьба на днях», — высокомерно процедил Элингтон. «Я приехал к невесте». «Правда? И кто она?» — спросил старик. «Фелина Фетри. А, та особа, которую бросил Альери». «Наслышан, наслышан. Говорят, весьма... Ха, опытная дама. Арабелла, будь любезна, подай чашку с чаем. Благодарю, милая». Коксфорд так настойчиво подчеркивал свое довольство мной, что выводил лорда из душевного равновесия. И Лингтон побагровел. «На что вы намекаете, господин Коксфорд?» — вопросил он. «Намекаю? Я? Помилуйте, эту историю обсуждал весь ковен А что, вы не знали подробностей?» «Какая жалость! Но ничего страшного. Увезете ее в другое место, и слухи позабудутся». Старик отхлебнул чай. Я едва сдержала улыбку. «О, сколько удовольствия мне принес ошарашенный вид Элингтона!» В его взоре, всегда таком черством и прямолинейном, сейчас царило беспокойство. «Вы хотите сказать, госпожа Фитри, неподходящая невеста для меня?» «Почему же? Именно для вас она идеально подходит», — сказал Коксфорд. «А мелкие неурядицы не берите в расчет. Уверен, вы сможете направить ее на истинный путь и указать надлежащее место в жизни». «Естественно!» И Лингтон вскочил и широким шагом прошелся до окна, в котором виднелся стоявший на холме дом. «Уж я укажу ей место, можете даже не сомневаться. Еще не встречалась женщина, которую я бы не обуздал». После этих слов я даже немного пожалела бедную Филину. Неужели на ней и правда не желал больше никто жениться?» и Эллингтон оказался единственным вариантом. «Женщин нужно держать в узде, следить за каждым шагом. Уж я-то знаю. Свободомыслие доводит до дурного, только полный контроль с моей стороны и полное послушание с ее». Коксфорд посмеивался, видя, как распаляется лорд, и изредка посматривал в мою сторону. Но я была спокойна за жениха, Он не придерживался суровых семейных догматов. Понимая, что визит Элингтона суда чуть ли не единственный шанс высказать наболевшее, я глубоко вздохнула. «Господин Элингтон!» «Лорд!» — обернулся он. «Лорд, и никак иначе! И умерьте, словоблудие, мне не досуг вас слушать!» «Ну уж нет!» Я встала. «Вам придется меня выслушать!» «Не имею ни малейшего желания!» Коксфорд кашлянул. «Арабелла, дорогая, если лорд не желает вас слушать, то, может быть, я выслушаю?» Предложил он, сурово сдвинув брови в сторону Эллингтона. «Это было бы кстати!» Я благодарно улыбнулась. «Видите ли, несколько недель назад Альери и правда пытался сосватать меня за лорда». Это было большой ошибкой, и я благодарю мироздание, что ничего не получилось. «Надо благодарить не мироздание, а меня!» И Лингтон скривился. «Вовремя успел разглядеть в вас любовь к деньгам, что и не мудрено при таком воспитании. О, господин Коксфорд, а вы знали, что ваша невеста проживает в зеленом тупике, самом поганом месте нашего славного королевства?» — В зеленом тупике? Правда? — изумился старик. — Какая прелесть! Не переживайте, дорогая. Из зеленого тупика иногда выходили по-настоящему хорошие личности. Я, например... — Вы? — Что, не похож? Он приосанился. — И тем не менее. Родился там и прожил долгие семнадцать лет, пока не устроился на первую работу. И Лингтон фыркнул. «Кто бы мог подумать! Оказались уважаемым человеком! Вы тоже кажетесь уважаемым! Что поделать? Все мы кажемся тем, кем не являемся на самом деле! Продолжайте рассказ, Арабелла! Я вас внимательно слушаю!» Коксфорд подбадривающе подмигнул, давая время, чтобы собраться с мыслями, пока и Лингтон вновь не перебил. Когда стало ясно, что между нами нет ничего общего, продолжила я. Лорд предложил склонить к браку Альерия, решив, что это будет чудесной шуткой. И даже пообещал заплатить за это, но я сразу отказалась. «И сделали глупость. Могли бы подзаработать», — выдал Лингтон. Я резко повернулась в его сторону. «Но вы сказали Альерия, что я согласилась». «Вы солгали! Зачем? Для чего?» «Просто так!» Лорд пожал плечами и вдруг заинтересованно вскинул голову. «А что, вы все же делали попытки?» «Ха, неужели это правда? Вы хотели соблазнить Альере?» Он расхохотался. «Вы и Альере!» — повторял лорд. «Вы и Альере!» «Да, господин Коксфорд!» «А вам невеста тоже досталась. Опытная!» Я отшатнулась. Коксфорд вскочил на ноги, но ничего сказать не успел. В комнату вошел сваха. «Могу магей поклясться, что ничего не было, и Арабелла Крет чиста и непорочна», — сказал он. «Господин Коксфорд, это сплошная клевета. Нас связывают исключительно деловые отношения». — Не сомневаюсь, мальчик мой. — А что касается вас, Эллингтон, прошу немедленно покинуть этот дом. Я разрываю договор, неустойку выплачу по первому требованию. — Вы не посмеете! — зашипел лорд. — Вы обязаны найти мне невесту. — Сами найдете. Всего доброго. Альери указал рукой на выход. — А я смотрела на сваху и радостно думала: он слышал. Он всё слышал. Теперь-то он мне верит.